Сомали. Июль в экваториальной Африке. В разгар необычно жаркого для Подмосковья лета узнал, что предстоит лететь в Сомали. "Вам не позавидуешь на июль да в экваториальную Африку", говорил, склонив потное лицо к вентилятору, сотрудник консульского управления МИДа, когда оформлял мой паспорт. Но как трудно судить из Москвы о других странах. Оказывается, июль в столице Сомали, городе Магадишу, лучшее время года. С океана всё время дует освежающий бриз. В гостинице нет нужды включать кондиционер. Распахнул дверь на балкон, шторы колышутся от ветра. Даже суда за добрые полкилометра доносятся шум прибоя с того места, где индийский океан встречается с волнорезом порта. Небо покрыто низкими, быстромчащими сутучами. Другая неожиданность. Перелёт до Магадишу занимает 13 часов, а время в столице Сомали московское. Дело в том, что мы всё время летели на юг. Первая посадка в Симферополе, вторая в Луксоре. Вот уж никогда не думал, что вновь окажусь в столице Верхнего Египта. Потом ещё один почти пятичасовой перелёт над Нубийской пустыней. Я знал, что большую часть территории Сомали занимают такие же пески. Но после полёта над безжизненным оранжевым морем мы увидели облака, а в их разрывах пусть редкую, но всё же зелень. Близость Индийского океана сказывалась студным, могучим ветром, внезапно налетающими ливнями. Никак не предполагал, что в экваториальной Африке в июле можно преспокойно выйти из гостиницы прогуляться по городу в послеполуденные часы. Среднемесячная температура июля колеблется на побережье от 29 до 31 градуса. Как явствует из справочников, климат в Сомали экваториальному сонный, пустынный или полупустынный. Ну, а на собственном опыте хочу засвидетельствовать, что в Магадишо чувствуешь себя куда комфортнее, чем во влажной духоте Сингапура, которая лежит примерно на той же широте, только на противоположной стороне Индийского океана. Магадишо – захолустный, но опрятный город, причем чистая плотность, присущая его жителям, и в моральном смысле. Никто не попрошайничает, как в Дели или в Каире, Видимо, сказывается то обострённое чувство собственного достоинства, которое является характерной чертой кочевников-скотоводов. На базаре торгуют бананами, арбузами, папайей. Все эти фрукты выращивают на юге страны, в заболоченной пойме реки Джуб. Запомнились чайные магадиши. В тени деревьев расставлены табуретки, Люди сидят у вынесенного на улицу репродуктора часами, слушая радио. Газеты ещё не получили в стране широкого распространения. Сомалийская письменность была введена лишь несколько лет назад. Телевизии нет и в помине. Да и радиоприёмник пока ещё роскошь, доступная не многим. И вот люди собираются в харчевнях, чтобы за кружкой чая с верблюжьим молоком послушать новости из репродуктора. Сомалицы, высокие ростом, пожалуй, даже долговязы, говорят, что в этой стране самые красивые женщины в Африке. Хотя мои познания континента ограничиваются лишь Египтом, хочу поддержать эту точку зрения. Сомалики действительно очень красивы. За их атлантность и грациозную ловкость движений их сравнивают с бостроногими газелями. Держится эти смуглые восточные красавицы с горделивым достоинством. Пожалуй, тип сомалийца больше всего отвечает нашему представлению о том, как мог выглядеть араб Петра Великого, то есть это человек смуглый, темнокожий, но скорее с арабскими, чем с негритянскими чертами. Словом, сомалийцы весьма отличаются от жителей Западной Африки. В их внешнем облике чувствуется соседство Аравийского полуострова, близость Индии. Большинство городов на восточном побережье Африки, вплоть до Занзибара, возникли как центры арабского мореплавания и торговли. Они издревно имели связи с индийским штатом Керала. В 15 веке на обратном пути из Индии в Могадишо побывал русский купец Афанасий Никитин. Очертания Сомали на карте напоминают голову жирафа. Длинная шея животного наклонена к индийскому океану, а голова резко повёрнута к красному морю. Берег у африканского рога, так можно назвать эту страну. В древнем Египте восточный выступ африканского континента называли страной Пунт. Мыс Гвардафуй, отделяющий Аденский залив от Индийского океана, ещё в глубокой древности был прозван мысом Ароматов. Здесь и издавна торговали благовониями Ладаном и Мирой. Особенно славился этим порт Бербера на севере Сомали. Возле него и сейчас можно видеть неказистые карликовые деревья или кусты, дающие ароматические смолы. В сильную жару эти эфироносные растения способны самовозгораться, И здесь разгадка одного из библейских чудес, притча о том, как пророк Моисей, благодаря заветному кусту, который вспыхивал голубым пламенем в пустыне, узнавал, что его призывает к себе всемогущий бог Яхры. Лавочники в Магадишо заговариваются иностранцам по-итальянски. Это наследие истории. В конце XIX века южную часть страны захватила Италия, а северную — Англия и Франция. В начале Второй мировой войны фашистская Италия оккупировала весь Сомалийский полуостров. Потом англичанам удалось разгромить войска Муссолини, вернуть свои колониальные владения и захватить итальянский. В 1960 году на месте итальянского и британского Сомали была создана независимая Сомалийская республика. Банановые рощи Джубы Летим из Магадиша на юг, в город Кисимаио. Там, у границ Кении, в океан впадает река Джуба. Лишь на ее берегах, возможно, тропическое земледелие. Именно там создали в свое время банановые плантации и итальянские колонизаторы. Самолет плывет над бутылочной гладью Индийского океана. Берег Африки прочерчен, как по линейке. Вот море, а вот суша. Причем слово «суша» здесь ближе, чем где-либо к своему первоначальному значению. Это рыжевато-бурая, прокаленная солнцем пустыня, которая вдруг обрывается кромкой морского прибоя. Нигде ни островка, ни бухты. Дальше, на юг пустыни, сменяется саванной. Растительность проступает зеленовато-бурыми пятнами. Пилот объявляет, пересекли акватор. «Совершаем посадку в кисти Майо». Рассматриваем и фабрику, где упаковывают на экспорт сомалийские бананы. Лента транспортёра медленно передвигает огромные грозди. Мужчины ножами срезают бананы, бросают их в мойку, а потом упаковывают в целлофановые мешки и коробки. На завтра ещё в сумерках отправляемся на север пощупать рукой линию экватора. Едем на английском лендровере, специально приспособленном для любителей сафари, африканской охоты. Примерно час мчимся по саванне. Очень колоритные зонтичные акации. Их листочки имеют такую же форму, что и у обычной акации, но по размерам в несколько раз меньше. Но ещё интереснее форма кроны. На мой взгляд, она скорее похожа не на зонт, а на шляпку плоского гриба. Дерево старается защитить своей тенью побольше земли вокруг ствола, чтобы солнце не испаряло оттуда влагу. Пожалуй, все своеобразие африканской саванны связано с силуэтом этих деревьев. На творениях художников-сюрреалистов похожи толстые баобабы с короткими ветками и редкими листочками. У нас так иногда выглядят липы на бульварах после того, как им так что опилили кроны. Мне правдоподобно, толстые стволы баобабов напоминают каких-то гигантских раздувшихся череей. Своеобразный вид придаёт сованию пальма дум-дум. Немного поднявшись над землёй, её ствол делится на два, а затем каждый из этих ответвлений снова раздваивается. В результате удивительной по геометрической правильности четырёхкромные пальмы. Рассветные встретили на экваторе Вы видели кабана с длинными пожелтевшими клыками и торчащим вверх хвостом, похожим на антенну. Сомалицы утверждают, что передвигаясь в глубокой траве, кабан кончиком хвоста чувствует приближение опасности. Попадались нам стада антилопы обезьян, аисты и пеликаны, водится тут также зебры, львы, гиены, шакалы, а в прибрежных зарослях носороги. Сама по себе линия экватора не представляла собой ничего примечательного. На шоссе стоял олиповатый столб, рядом валялись расколотые бетонные блоки. Говорят, что здесь в свое время был установлен бюст Муссолини, но когда англичане прогнали отсюда итальянских колонизаторов, статую диктатора тут же взорвали. На обратном пути произошел... Забавный диалог с представителем Министерства информации. Скажите, а в России есть экватор? поинтересовался он. Нет, у нас есть только полярный круг. А у нас в Сомали даже два экватора. Вы видели старый, а ещё новый шоссе, что недавно проложили дальше от побережья. Каждый, что называется, судится со своей колокольней. Разве я мог бы предположить, что погода на юге Сомалия, кажется, в июле прохладнее, чем в Подмосковье? Мы ночевали в новом туристическом центре, построенном среди саванны на некотором удалении от океана. Эти бунгало заведомо строились без расчета на какое-либо кондиционирование. Из-за ветра с моря тут прохладно. 26-27 градусов. Нет ни комаров, ни москитов. Искупаться на восточном побережье Индийского океана, впрочем, не удалось, слишком велики приливные волны. Местные жители называют эту страну Сомаал, что означает молочная страна, или Сифтар, страна верблюдов. Второе название, пожалуй, больше всего подходит для государства, где почти 3/4 населения составляют скотоводы-кочевники. Верблюд даны не кормит, поит и одевает большинство самариц.